Глава 47 Антон должен был приехать ночью. Я просила его остановиться в гостинице, но он настоял, чтобы сразу остаться у нас. Поэтому пришлось ждать его. Да уснуть я не смогла. Сидела на кухне с третьим бокалом кофе и думала, как же быстро все мои планы полетели в Тартарары. Ведь категорически не хотела видеться с мужем до развода. И вот уже совсем скоро... Он будет в моей квартире. Просто в один миг все мои решения утратили смысл. По сути, больше не было толка и в адвокате. Теперь я буду ориентироваться исключительно на желание сына. Если ребенок хочет проводить время с отцом, пожалуйста, я не буду мешать. Вот только сможет ли тот? И это вызывает сильнейшую тревогу. Я ужасно боюсь, что Гордеев разочарует Илюшу. Не сумеет в своем плотном графике выделить достаточно времени для сына. А малыш привыкнет к нему и будет тосковать. Я не могу позволить его маленькому сердечку разбиться. Не вынесу, если снова увижу в его глазах слезы, отчаяния и обиды. Да, я стерпела то, как Антон поступил со мной. Но обнадеживать сына никому не позволю. Если что-то пойдет не так, я стану бедой на его голову. «Я у двери!» На экране высветилось сообщение. Я тут же поднялась, сделав глубокий вдох и поплелась ему открывать. «Проходи!» Отошла в сторону, пропуская нежеланного гостя в квартиру. Антон молча вошел и, сбросив ботинки, последовал за мной на кухню. Я не знала, с чего начать. Что вообще сказать ему? У меня на душе лежал тяжелый груз переживаний за сына, но Антон не тот человек, с которым я могла бы его разделить. «Ульян!» Начал было тот, но я остановила его жестом. «Что бы ты ни сказал, это не имеет для меня уже никакого значения, и меньше всего на свете я хотела бы видеть сейчас тебя здесь!» Перевела дыхание, заставляя себя подавить собственные эмоции. Ну, у Илюши сегодня впервые случилась истерика. Оказывается, он уже давно знает, что ты его отец». Ребенок услышал наш разговор и целый месяц скопил это в себе. Мой голос дрогнул. Я не могла спокойно говорить о случившемся, меня все еще разрывало изнутри на части. Даже представить не могу, что он чувствовал, что творилось у него в голове. Это моя вина. Из-за своих обид на тебя я не заметила состояние сына. Я просто в ужасе. Почувствовала, как начинаю дрожать. Я до безумия боюсь, что у Илюши останется травма. Я никогда не смогу себя простить. Ульян. Он шагнул ко мне и, положив руки на мои плечи, заглянул в глаза. Если кто и виноват, то это только я. Прости меня, пожалуйста. Я совершил ужасные ошибки. И очень жалею о них. Но я сделаю все, чтобы их исправить. Если понадобится, найду лучшего психолога для Илюши. Если придется, переверну весь мир, чтобы вы были счастливы. Мне хреново без вас. Он резко прижал меня к себе, уткнулся носом в мои волосы и принялся шумом втягивать их аромат. А я не могла и пошевелиться. Его признание вызвало у меня шок. Хреново без нас? Неужели? Мое сердце бешено забарабанило по ребрам. Кажется, я даже слышала этот стук. А сердце наивно, отчаянно хотело верить в его слова. хотела положиться на них. Нуждалось в том, чтобы хоть немного залечить свои раны. Только разум не верил. И находил тысячи доводов для этого. «Антон, не надо!» Выдавилась надрывом и увернулась от его поцелуев. «Ты здесь ради сына, и только он связывает нас. Больше никогда не смей играть с моими чувствами». «Уже слишком поздно!» Отстранилась от него и нервно вытерла мокрую щеку. Сама не заметила, когда по ней покатились слезы. «Я постелю тебя на диване!» произнесла, окончательно ставя точку. «Ульян!» Замерла. Он произнес мое имя таким надломленным голосом, что я даже почувствовала слабость в ногах. И на миг допустила мысль, что практически готова сдаться. «Я могу лечь с сыном?» Спросил Антон устало и почему-то отвел глаза. «Хорошо», — согласилась я и проводила его к ребенку. Меня разбудили голоса, и я не сразу сообразила, кому они принадлежат. Один детский, другой мужской. С трудом разлепив глаза, я прислушалась. «Почему ты так долго не приезжал? Не скучал по мне?» с упреком спросил ребенок. «Очень скучал и очень хотел приехать, но...» Меня неожиданно обдало холодом. Я ж подскочила на диване. «Если Антон скажет, что не разрешала им видеться я, Илюша меня не простит. Сынок так идеализировал вымышленный образ отца, так ждал с ним встречи, что мои объяснения будут для него нелепыми. Да и слишком рано ему такое понимать». Но у меня было очень много работы, и чтобы приехать к тебе на подольше, нужно было всю ее выполнить. Ответил Гордеев, снимая тяжелый груз, неожиданно навалившийся на мои плечи. «Ты не солдат ведь? А мама говорила, что мой папа солдат. Обманула!» Послышался разочарованный вздох, и у меня болезненно сжалось сердце. Но почему Илюша такой смышленный? Почему от моего ребенка Ничего нельзя скрыть. Сейчас это было бы как никогда, кстати. А его серьезные вопросы даже взрослого вгоняют в ступор. «Разве такое возможно?» Строго спросила Антон. «Разве может мама тебе врать?» «Ни за что. Она любит тебя больше всех на свете. Когда мы с твоей мамой познакомились, я действительно был военным. Но потом уехал далеко-далеко, и мы потерялись. Но она искала меня ради тебя». И нашла. «Но не сказала, что ты мой папа. Я сам услышал!» Обиженно буркнул ребенок. «Не думай за это обижаться на нее. Это не мамина вина!» Серьезно произнес Гордеев. «Мы бы сказали тебе, но немного позже, когда ты бы привык ко мне. Не хотели тебя пугать. Понимаешь?» «Понимаю», подтвердил Илюша. А я уж и не знаю, что именно там понимал мой малыш. Но разговор у них получился взрослый, мужской. И я была благодарна Антону за то, что он не переложил всю вину на меня. И даже наоборот, защитил меня перед сыном. «А ты отведешь меня в сад?» Вдруг спросил воодушевленный Илюша. «Пусть мальчики посмотрят, какой у меня папа. А то они говорили, что тебя нет, и я все вру». Отведу, конечно». Согласился Антон и обнял сына как раз в тот момент, когда я заглянула к ним. «Мамочка, Антон приехал!» Радостно сообщил ребенок, видимо, в открытую, не осмелившись назвать его папой. «Ого! Вот так сюрприз!» Удивленно округлила я глаза. «Ты пойдешь сегодня в сад?» Поинтересовала, сделав вид, что не слышала их разговор. «Ага!» Кивнул ребенок. и неуверенно спросил, «А можно меня папа отведет?» «Думаю, можно. Айда зубы чистить, а я приготовлю завтрак», скомандовала я с улыбкой. «Тебе помочь?» – предложил Гордеев, но ответить отказом я не успела, потому что Илюша меня опередил. «Идем со мной! Я покажу тебе мою крутую электрощетку с Человеком-пауком!» – потянул тот отца за собой. Тетя подарила на день рождения. Мужчины скрылись в ванной, а я отправилась на кухню. Как же все это было непривычно. Антон совершенно не вписывался в нашу маленькую квартиру с простеньким ремонтом. Казался для нее каким-то неестественно огромным. Я на скорую руку соорудила тосты, залила Илюше хлопья молоком и поставила все на стол. И только шагнула за кружками с кофе, как столкнулась с мужем. «Прости», – буркнул тот, глядя на меня сверху вниз. «Ничего, я просто не привыкла к посторонним на моей кухне», – повела я плечами. «У вас здесь уютно», – бросил он, окидывая беглым взглядом комнату. «Шутишь?» – вскинула я удивленно брови. «Нисколько?» «Ну, конечно, ты наверняка испытываешь дискомфорт в таких условиях». «Глупости!» отрезал, нахмурившись мужчина. «Мне максимально комфортно там, где вы!» Мне хотелось ляпнуть еще что-то колкое, но я промолчала. Все эти его намеки загоняли меня в тупик, удоражили чувства, которые я всячески старалась урезонить. Пытаясь отвлечься, потянулась за кофе, но от напряжения моя рука дрогнула и кисть немного обдало кипятком. «Ах! тянула шумом воздух, торопливо поставив кофе обратно на стол. «Больно?» Тут же подоспел муж. «Дай посмотрю». Он взял мою руку с едва заметным красным пятном на коже и поднес к губам. Подул. Затем поцеловал. И меня словно пронзила молнией. Мурашки табуном пронеслись по телу. Стало одновременно и холодно, и жарко. «Я скучал». прошептал тот осипшим голосом и, повернув мою кисть, горячими губами прижался к ладони.